И идите же на противных, кричал монах. Колебались казаки. Удар за ударом принимали нижегородцы. "Умрём, Козьмар", сказал Пожарский, "лучше смерть, чем жизнь поносная". "Дмитрий Михайлович", ответил Минин спокойно, "дай мне воинов, и я иначе промыслю". "Бери кого хочешь", сказал Пожарский. Козьма наконец переплыл наискось в Москву-реку. Посмотрел, у Крымского двора стояли две гетманские роты, конные и пешие. От Чертольского ручья видно было большое стройное наступающее гетманское войско. У закопченной стены Белого города стояли три сотни русской конницы. Козьма выехал к ним, примериваясь закричал Москва Москва и повёл людей за собой без сомнения поляки, не дождавшиеся удара, дрогнули и побежали конные потоптали пеших минин не остановил победы, не дал врагам отправиться и с несколькими сотнями врубился в самый центр гетманских войск услышав казму Увидев ярость боя, все русские люди, залёгшие по крапивам, спрятавшиеся по ямам, встали, как воскресшие. Законницы Козьмы бежала на поляков яростная русская рать. Опять заговорили пушки Никиты Довыдова, пошли в атаку копейщики Пожарского. Козьма вёл своё войско, и оно росло скакивали, выбегали всё новые люди, присоединяясь к всадникам и довершая их удар. Рядом с Козьмой скакал любимый его племянник Пётр, сын любимой сестры, храбрый парень, рослый, смелый. Оглянулся Козьма и увидел, что падает племянж с коня, странно разведя руки. Козьма не задержал свою лошадь. Вот поворачивает строй поляцк Но казаки, увидев натиск Минина, ударили на поляков из-за строжка. «Москва!» — закричал Казьма и врубился в польской строй. Дрогнули поляки. Гетман стоял на стене Донского монастыря. Он следил за боем по карте, получал донесение. Бой усиливался. «Хороший повар, не пробуя беспрестанно пирога», — думал Карл Хабкевич, — А огонь сделает своё дело. Надо будет выйти из шатра так, чтобы ехать в Кремль, не останавливаясь. Этот пожарский упорен, однако. Среди шума выстрелов поднялся крик. Вбежал адъютант и прохрипел что-то. Что? Победа? спросил Хопкевич. Подкрепления? Гетман губами без голоса сказал адъютант. Я сам сказал гетман и выбежал из палатки. Поле битвы изменилось так, как изменяется лес, когда налетит буря, и все ветки поворачиваются в одну сторону. Буря летела со стороны Москвы-реки. Польская кавалерия, венгры, немцы бежали к монастырю, стремясь к одному протоптать себе дорогу назад. Не вступая в стремье, вскочил Ходкевич на коня, С несколькими людьми подскакал навстречу бегущим, кричал, проклинал, ударил кого-то саблей. Буря продолжалась. Люди бежали, коня Гетмана повернули. Ему показалось, что он сам кричит вместе с толпою то же самое. Падали рядом с ним, тяжело брицая опыльную землю доспехами люди. Неторопливо свистели пули. Пролетела стрела пули. Гетמן улыбнулся на неё, а потом вспомнил, что бежит. Вот обозы, лошади выпряжены и брошены возы, задернутые оглобли, кони скачут. Кони скачут, она надо тише. Человек рядом с Гетманом снимает шлем, лицо его бледно. Это капитан. Я спас вас, пан Гетמן. Я вывел вашу лошадь из боя. Там в тылу промят люди, мимо продолжают скакать всадники. Поляков в Кремль проволоз несколько сот человек, но без провизии. Удар Минина был так силён, что гетман восстановить своих сил уже не смог. Обозы гетмана, обозы, которые должны были накормить кремлёвских сидельцев, были захвачены, войско рассыпалось.